Глава 108 События последних дней, нападение на американскую эскадру дирижабля ПГ и приказ по флоту о бомбардировке взбудоражили все население Золотого острова. В контору посыпались заявления о расчете. Из кассы брали вклады. Рабочие совещались за проволоками, не обращая внимания на желто-белых гвардейцев с мрачными и решительными лицами, шагавших по полицейским тропинкам. Поселок был похож на потревоженный улей. Напрасно завывали медные трубы и бухали турецкие барабаны во враге перед публичными домами. Лунопарк и бары были пусты. Напрасно 15 провокаторов прилагали нечеловеческие усилия, чтобы разрядить дурное настроение в национальную потасовку. Никто никому в эти дни не хотел сворачивать скул зато только, что он живет за другой проволокой. Инженер Чермак расклеил по острову правительственное сообщение. Объявлялось военное положение, запрещались сборища и митинги, до особого распоряжения никто не имел права требовать расчета. Население предостерегалось от критики правительства. Работы в шахте должны продолжаться без перебоя день и ночь. Тех, кто грудью поддержит в эти дни Гарина, — говорилось в сообщении, — тех ожидает сказочное богатство. Молодушных мы сами вышвырнем с острова. Помните, мы боремся против тех, кто мешает нам разбогатеть. Несмотря на решительный дух этого сообщения, утром, накануне дня, в который ожидалось нападение флота, шахтовые рабочие заявили, что они остановят гиперболоиды и машины жидкого воздуха, если сегодня, до полудня, не будет выплачено жалование. Это был день получки. И до полудня же не будет послано американскому правительству заявление о миролюбии и о прекращении всяких военных действий. Остановить машины жидкого воздуха значило взорвать шахту. Быть может вызвать извержение расплавленной магмы. Угроза была сильна. Инженер Чермак сгоряча пригрозил расстрелом. У шахты стали сосредоточиваться бело-желтые. Тогда 100 человек рабочих спустились в шахту, в боковые пещеры и по телефону сообщили в контору. «Нам не оставляют иного выхода, кроме смерти. К четырем часам взрываемся вместе с островом». Все же это была отсрочка на 4 часа. Инженер Чермак убрал из района шахты гвардию и на мотоциклетке помчался во дворец. Он застал за беседой Гарина и Шельгу. Обоих красных и встрепанных. Гарин вскочил, как бешеный, увидев Чермака. — У кого вы учились административной глупости? — Но... — Молчать! Вы отставлены! Отправляйтесь в лабораторию! К чёрту или куда хотите! Вы осел — осел! Гарин распахнул дверь и вытолкнул Чермака. Вернулся к столу, на углу которого сидел Шельга с сигарой в зубах. «Шельга, настал час, и я его предвидел. Один вы можете овладеть движением, спасти дела. То, что началось на острове, опаснее десяти американских флотов». «Да», — сказал Шельга, — «давно бы пора понять». «К черту с вашей политграмотой!» Я назначаю вас губернатором острова с чрезвычайными полномочиями. Попробуйте отказаться. Торопливо забирая на самые верхи, закричал Гарин, кинулся к столу, вытащил револьвер. Коротко, если нет, я стреляю, да или нет? Нет, сказал Шельга, косясь на револьвер. Гарин выстрелил. Шельга поднес руку, державшую сигару, к виску. Дерьмо собачье, сволочь. «Ага, значит, согласны?» «Положите эту штуку». «Хорошо!» — Гарин швырнул револьвер в ящик. «Что вам нужно, чтобы рабочие не взорвали шахты? Ладно, не взорвут, но условия...» «Заранее согласен». «Как я был частным лицом на острове, так я и остаюсь. Я вам не слуга и не наемник. Это первое». «Все национальные границы сегодня же уничтожить, чтобы ни одной проволоки, это второе». «Согласен». «Шайку ваших провокаторов?» «У меня нет провокаторов», — быстро сказал Гарин, «врете». «Ладно, вру. Что с ними, утопить?» «Сегодня же ночью». «Сделаю. Считайте их утопленными», — Гарин быстро помечал карандашом на блокноте. «Последнее», — сказал Шельга. Полное невмешательство в мои отношения с рабочими. ойли Шельга сморщился, стал слезать со стола. Гарин схватил его за руку. «Согласен. Придет время, я вам все равно обломаю бока. Что еще?» Шельга, сощурясь, раскуривал сигару. Так что за дымом не стало видно его лукавого обветренного лица с короткими светлыми усиками с приподнятым носом. В это время зазвонил телефон. Гарин взял трубку. «Я? Что? Радио?» Гарин шевырнул трубку и надел наушники. Слушал, кусал ноготь. Рот его пополз в кось усмешкой. «Можете успокоить рабочих. Завтра мы платим. Мадам Ламоль достала 10 миллионов долларов. Сейчас посылаю за деньгами прогулочный дирижабль». Аризона всего в четырехстах милях на северо-западе. «Ну что же, это упрощает», — сказал Шельга, засунув руки в карманы, он вышел.